Часть двадцать седьмая. Катя. «Пока я ехала в садик за Евой, думала, надо позвонить кому-нибудь из наших, из банды пирога. Кое-кто из ребят работает в спортивной индустрии, может, и для меня найдут местечко. Это хорошая возможность, но так не хочется звонить. Не хочется говорить, что моя счастливая семейная жизнь рухнула в одночасье. Не хочется ничего объяснять». А ведь вопросы обязательно будут. И это естественно. Я самая первая из банды выскочила замуж. Многие мне говорили, куда ты торопишься. И, кстати, кое-кто из наших девчонок был настроен против Руслана. Они оказались правы. Сейчас я чувствую себя неудачницей. Руслан изменил, а неудачница я. Конечно, никто из наших не будет злорадствовать. Они будут сочувствовать и жалеть меня. Жалости я сейчас не вынесу, но позвонить всё же надо. На обратном пути, притормозив у светофора на въезде в наш коттеджный посёлок, я посмотрела на витрину детского магазина «Лимпопо», и внезапно мой взгляд задержался на объявлении «Срочно требуется продавец». Я аж подпрыгнула на сиденье. Вот он, мой шанс. Я никогда не работала продавцом, но, как и любая мама, прекрасно разбираюсь в детских вещах. Я сто раз бывала в этом магазине, да я знаю весь их ассортимент, мне обязательно надо попытаться получить эту работу. Сзади раздаются сигналы машин, оказывается, я всех задерживаю. Я продолжаю движение, останавливаюсь у своего дома и спрашиваю Еву. «Пойдёшь в гости к Кристине?» «Если она дома, конечно». Кристина – дочка моей соседки Наташи, ей уже пять, но они с Евой неплохо ладят. Я звоню в соседскую калитку. Наташа открывает. «Можно я у тебя Еву оставлю? Ненадолго. Надеюсь, объявление свежее, и я успею в Лимпопо, пока не набежали другие желающие. Оставляй, Ева, беги в дом. Кристина там как раз кукольный дом строит». Ева убегает, а Наташа смотрит на меня сочувственно. «Слышала, от тебя муж ушёл». «Конечно, сплетни уже разошлись. Вот только эту сплетню кто-то сильно переврал». «Ага, просто киваю я». И добавляю, «Я его выгнала». «Может, ещё помиритесь?» Успокаивающе произносит Наташа. «Нет, не помиримся». Наташа молчит. Смотрит как-то странно. «Осуждающий, что ли?» «Моу, неправильно ты себя ведёшь, соседка». «Ладно, хоть ничего не говорит, в отличие от той же Оли». «Сколько ещё будет таких взглядов?» «Сочувствие, осуждение, любопытство, непрошенных советов?» «Я лечу в магазин» и уже через пятнадцать минут выхожу оттуда с улыбкой на лице. Меня приняли. «Испытательный срок — две недели», — сказала хозяйка магазина Эльза. «С половиной оплаты. Если мы друг друга устроим, продолжишь работу уже по полной ставке». Я переживала, что не умею пользоваться кассовым аппаратом. Но оказывается, мы будем работать в паре с другой девочкой, и этим пока займётся она, а я потом научусь. От меня требуется доброжелательность, неконфликтность, знание ассортимента и заинтересованность в клиентах. Это всё я могу. И займусь этим с удовольствием. Уже завтра утром я выйду на работу. Как хорошо, что мама сегодня приезжает. Кстати, через два часа надо ехать в аэропорт, её встречать. Пока я стою на крыльце магазина, мне звонит Алина. «Привет, я тут кинула клич по всем знакомым. Работа найдётся, не переживай». «Уже нашлась!» «Ого!» — удивлённо восклицает Алина. «Что за работа?» «Продавцом в детском магазине». «Продавцом?» «Мне кажется, или в голосе Алины звучит что-то вроде разочарования. Я же чувствую гордость. Я в первый же день нашла работу. Сама. Причём такую работу, с которой я точно справлюсь». Встреча с мамой проходит почти как обычно. Радостные объятия, поцелуи, немного растроганных слёз на её глазах, когда она обнимает внучку. Мы едем домой, ужинаем втроём. Я стараюсь не смотреть на пустой стул Руслана. Он всегда сидел на одном и том же месте, у стены. Надо убрать оттуда этот стул. Мама укладывает Еву, и только после этого мы говорим о том, что нас обеих волнует. «Ты твёрдо решила развестись?» – спрашивает мама. «Да», – киваю я, – «но на развод ещё не подала. Хотела сегодня, но не успела». «Не торопись, дочка». «Мама!» — возмущённо восклицаю я. «Он мне изменил. Я видела его с другой. Я понимаю, но...» «Ты что, на его стороне? Ты с ним говорила? Он тебе звонил?» «Да», — кивает она, — «звонил». «Я так и знала. Он тебе навешал лапши, а ты поверила». С горечью восклицаю я. «Ты всегда ему верила. Он всегда тебе нравился». «Не так, как тебе», — замечает мама. «Мне кажется, у тебя всё было немного слишком». «Что ты хочешь этим сказать?» Я чувствую обиду. Этот лживый изменник уже обработал маму. «Катюша, успокойся. Мама накрывает мою ладонь своей. Я на твоей стороне. Я поддержу любое твое решение. Я просто хочу сказать, что ты его слишком... «Слишком любила?» — восклицаю я. «Не совсем. Слишком заботилась? Слишком старалась? Может быть, слишком восхищалась?» — задумчиво произносит мама. Ты смотрела на него снизу вверх. Он у тебя был на пьедестале. Это не очень правильно. Неправильно восхищаться мужем? Неправильно делать его идеалом. Он живой человек, а живой человек может ошибиться. Он ошибался все эти годы, восклицаю я. Он изменял мне с самого начала. С чего ты это взяла? Я слышала. Меня ведь предупреждали еще до свадьбы. Тогда я не верила. А теперь, оглядываясь назад, я вижу все эти звоночки. Я давно должна была догадаться, но я ни о чём не догадывалась. Я была уверена, что у нас всё хорошо. «Ты думала, у вас идеальная семья?» «Да». «Не бывает идеальных семей. Люди вообще не идеальны». «К чему ты клонишь?» – спрашиваю я маму. «Ты его оправдываешь? Ты считаешь, что это можно назвать ошибкой?» «Нет», – мама качает головой, – «я его не оправдываю. У меня к тебе только одна просьба – не руби с плеча, не торопись, развод – это непросто». А жить с тем, кто тебя изменил, просто? Я тебя не отговариваю. Я просто прошу не торопиться. И поговорить с Русланом, прежде чем примешь окончательное решение. У вас дочь. Вам нужно в любом случае налаживать какие-то мирные отношения, даже если вы не будете вместе. Я не могу с ним говорить. Я видеть его не могу. Меня трясёт от одного его вида. Я понимаю. Ладно, киваю я через некоторое время, ты права. Я должна с ним поговорить. О Еве, о том, как всё у нас будет дальше, и я поговорю, но не завтра и даже не послезавтра. Через неделю, — вопросительно произносит мама, — через две, а до этого момента пусть вообще не попадается мне на глаза.